оказалось, что претендентов на данный момент всего трое. Классика, конечно. Лично я почему-то думал, что их будет куда больше. Ну, там штук 10-15. Оказалось, все и проще, и сложнее. Перед тем, как просить руки царевны, требуется предоставить ряд определенных документов и соблюсти кучу обязательных условий. Во-первых... Титул претендента никак не ниже, чем принц, царевич, королевич. Во-вторых, возраст не моложе 6 и не старше 18, Люфт приличный, однако тут же вклинивалось обязательное требование по знанию русского языка. Не экзамен по правописанию, но все-таки на бытовом разговорном уровне знать должен. Да, плюс еще серьезное требование религиозного характера. Жениху было бы желательно иметь православную веру, либо католическую. В самом крайнем случае – мусульманское вероисповедание. Но уж никак не индуизм, буддизм или еще того хлеще – иудаизм. Но еще желательно, чтобы свадьба была не односторонним актом передачи юной девы из одного государства в другое, а еще и неким политическим актом. с далеко идущими добрососедскими отношениями, совместными военными действиями и серьезными льготами в торговле. «Первый претендент Сталинауса, младший сынок ихнего королька Клауса», ха, в рифму сказал, ха. «фон Паулюс вроде, весь из себя европейский рыцарь в дедовских латах. Второй только-только с гор спустился. Грузинский царевич Сосо Павлинашвили с кинжалом до колен. А третий, средний сын Бухатурхана из крымских степей, молодой Бильдымбек. Торопливо пояснил горох. Их всех на постоялом дворе поселили, чтобы у терема царского лишнее время не терлись, ну и с моих гневливых глаз от греха подали. Понял. Я быстренько сделал очередную пометку в блокнот. И все равно получается, что вопрос выдачи замуж вашей милой сестры относится скорее к ведомству боярской думы, но уж никак не к милиции. Состава преступления нет? Сейчас будет. Горячий горох резво вскочил со скамьи и бросился к дверям. «Марьянку сюда! В сей же час поставить предо мной сестру мою двоюродно любимую!» Я поднял на него недоумевающий взгляд. Бабка тоже мало что понимала. «Вот сейчас она при вас про свои пожелания в женитьбе петь начнет, а я ее прибью, ибо нервы не железные, вот тебе состав преступления». Мы с Егой попробовали было протестовать, но государь, как говорится, уже закусил у дела и пер на танки грудью в рваной тельняшке и с нездоровым блеском в глазах. Вот благодаря такой породе русских людей мы победили Гитлера». «По рюмочке и наливки не желаете ли, покуда ждем?» «Мы на работе». «А ежели сам царь угощает?» Привычно выгнул бровь Соболиную горох, но на нас оно давно не действовало. Да и ждать, честно говоря, пришлось недолго. С чего-то жутко вежливый Митя, предварительно постучав, распахнул дверь, впустив в горницу рыжеволосую копию классической Настеньки из Морозка. Царевна Марьяна, чинно шурша подолами, поклонилась сначала царю, потом бабиге потом мне, а моего младшего сотрудника опять вытолкали за дверь. Пряник со стола он успел цапнуть сам и без спросу. Мы же лицом к лицу встали с новой проблемой нашего государя. «Здравствуйте, садитесь, представьтесь, пожалуйста», — буднично попросил я. Царевна даже не повернула в мою сторону чуть вздернутый носик, полностью игнорируя вопрос. «И почему, мне кажется, что все это где-то уже было?» «Отвечать, когда тебя сам участковый спрашивает!» — рявкнул горох, хлопая по столу ладонью. От неожиданности подпрыгнули все, даже стрельцы за дверями. Но не царевна. «И как же мне представиться?» — холодно уточнила она. Нечто я преступница какая, или грех за мной смертный, что меня без суда до следствия в Сибирь на каторгу шлют. «Марьянка, не начинай!» Нечто я не царского роду, что простой холоп в погонах, без чину, без звания, без роду племени мне допрос чинит. И ладно, был еще красавец писанный, что ты мне на его счет намеки всякие делал. Кому угодно готов сестрицу с рук сбыть. Марианка. «Уймись, богом прошу!» Скрипнув зубом, во второй раз попытался влезть горох, но я его остановил. Знаете, таких экзальтированных девиц мне в Москве столько насмотреться пришлось, что уж ничем не удивишь. Будут орать, ныть, оскорблять, цепляться к мелочам, требовать семейного адвоката, грозить звонками папе, рвать на себе колготки, пытаться курить в отделении, материться, плакать, угрожать, но на самом деле – пшик! пустышка, беспомощная и закомплексованная. «Гражданка Марьяна...» «Рюриковна», — подсказал царь. «Рюриковна», — с нажимом записал я, — «пожалуйста, сядьте. Никто ни в чем вас не обвиняет. Ни на какую каторгу вы не пойдете. Не надо портить людям законный отдых в Сибири. Мы просто хотели поговорить о вашем предстоящем замужестве, и поскольку...» Без малейшего предупреждения и хоть какой-нибудь логики царевна запрокинула голову в кокошники и ударилась в неконтролируемый слезоразлив. «Начинаются дни золотые», – дружно вздохнули мы. Царь еще раз молча подмигнул в сторону заветного шкафчика, я подумал и согласился. Моя домохозяйка отрицательно покачала головой, честно терпела пять минут, а потом встала... и закатила девице такую оплеуху, что та едва удержалась на ногах. Каких усилий стоило нам с царем не зааплодировать, кто бы знал. «Ну?» — спросила девица Марьяна, мгновенно прекращая рев. «Ага», — дополнила бабка. «Ты что орешь-то, как оглашенная?» «Замуж хочу». «Дура», — четко определила яга. «Ты на меня глянь». Я по жизни стоким мужчинам голову крутил, что со счет сбился. Но замуж свободу свою девичью никогда не продавала. Так что давай, девка, не мути, говори правду, а не то. Царе, что ли?» Недоверчиво шмыгнула носом царевна. «Факт. Гадалки не ходи». Маринка из-под лобья глянула на нас с царем, подумала и со вздохом перешла к конструктивному диалогу. Детально пересказывать все, о чем они там с бабой-ягой болтали, у меня ни сил, ни терпения не хватит. А вы сами пробовали хоть когда-нибудь законспектировать разговор вашей тещи из деревни с курящей девушкой из соседнего подъезда. Это ж одних выяснений отношений на полтора часа, если без драки. А вот и мы с государем не вмешивались». В общем, вкратце, выходило, что девушка замуж пойти очень даже не против, но категорически отказывается быть разменной монетой в политических играх венценосного братца. Хочу сама себе суженого выбрать. А чего? Вон в их цивилизованной Европе эпохи Возрождения все так делают. Чем я хуже их не Геневры или Брунгильды или Королевной Лебуше с Джульеттой да Дездемоной? Я б, конечно, сказал чем. но и сдержался ради гороха. Он-то мужик правильный, чего ему за девичий бред не лишний раз извиняться. Раз малышке уже 18 стукнуло, значит, девица вполне дееспособна и может по полной отвечать за свои поступки. Тем более, что и в рекламируемой ей Европе со свободой женщин тоже было далеко не все так гладко. Но сама суть претензий скрылась в следующем. Почему у них рыцарский турнир в честь прекрасной дамы, а у нас... Шиш с маслом и полцарства в придачу. А может, я с той половины избегу от жениха постылого? Может, я ему стекла толченого в варенье подсыплю? Может быть, после брачной ночи напою до да подушки придуш...» Ой, чего это я сразу все тайны выболтываю?» Продолжайте, продолжайте. Мне очень интересно, попросил я, делая очередные пометки в блокноте. Но Марьяна опять ушла в глухую отказку. «Да я уже все ее претензии глупые наизусть знаю! Хошь по памяти повторю!» Вскочил был покрасневший горох, но я, похлопав царя по плечу, вежливо попросил удержаться от скоропалительных выводов и все же выслушать оппонентку. Хотя нам с Егой общий диагноз был совершенно ясен. Романтикус передоз, причем в критической форме. Царевна открыла был ротик, но... «Пусти, Ирк, полицейский, мне, может, к царю шибко надобно!» Раздался за дверями визгливый голос Дьяка Филимона. «Да вот представьте, блин, по делу! А по какому, я тебе не скажу! Пусти, Барбос Блохастый, и тебе же хуже будет!» Судя по шуму борьбы, деятельного Дьяка удерживал не только наш Митька, но и четверо стрельцов царской охраны. Тем не менее, он все равно умудрился втиснуться между дверью и косяком на уровне метра от пола. осклабившись в счастливой улыбке. «Э, «Слово и дело государева!» Молвы тревожно приподнялся Горох. «Так это, я чего, царь может, тебе водички, а?» Надо было видеть выражение лица надежи государя. У него и так нервы ни не к черту, и прежде чем я успел хоть словом вмешаться, он прыгнул вперед и просто вышиб заботливого дьяка коленом в лоб. Ох, даже полегчало как-то. Ну, ежели до вечера душой не отмякну, на кол посажу, добродеев да в скуфейке. Так что там у тебя, сестрица? Продолжай». Марьяна сначала округлила, потом скромненько потупила очи, видимо, царский гнев произвел свое впечатление и тихонько попросила. «Турнир бы». «Ну да, они там поубивают друг дружку, а на меня за это дело их отцы войной пойдут. И не мечтай!» Но ну, так ведь и бескровный сообразить можно!» Из чисто женской солидарности заступилась бабка. «Пущай, садяй человек в борьбе за сердце нашей красавицы!» «О мешках на перегонки попрыгают!» «А меча в камне у вас в Лукошкине нет?» Игнорируя наш мужланский сарказм, вздохнула царевна, и на ее ресницах вновь задрожали крупные слезы. Ладно, ладно, не реви. Горох встал и обнял сестру. В камне мы мечей не держим, но если подумать, в подвалах на вроде есть один меч, подходящий. Царевна недоверчиво всхлипнула, а меня еще раз отпочивали долгоиграющей сказкой про змея Горынча и меч-кладенец. Короче, все по сюжету, практически все одно и то же, но во втором чтении главный упор делался на преемственность поколений. Вроде как прапрапрапра -пра -пра -пра и прадедушка нашего гороха получил этот меч из рук самого Бавы-королевича и уже по традиции передавал своим детям как надежный знак незыблемости царской власти. Ну и все такое, квасное и патриотическое. Вот ежели, к примеру, мы твоим женихам такой турнир устроим. Кто в одной руке дольше всех меч-кладенец удержит, тот победил. Ну, так мы узнаем только самого сильного, надула губки Марьяна. А ежели он дурак? Ежели обхождения европейского не знает? Ежели в литературе классической не подкован? Ежели... конечно, да он что он тебе жеребец какой, чтобы подкованным быть. Решительно вмешалась Ега, потому что спор грозил затянуться до вечера, с перерывом на ночь и плавным переходом в утро. Ты ж, красавица, сама реши, муж себе ищешь, али иллюстрацию книжную. Живой человек завсегда свои недостатки имеет. Ну так и что ж, на то ты и умница разумница, чтобы из любого чурбана принц сказочного сделать. Глазки царевны восторженно загорелись педагогическим азартом. «Если бы я в тот момент хоть близко представлял, какие страшные всходы даст Бабкина идея...» «Вот ты ладушки!» – решил за всех горох. «Хватаем меч и всех шей на турнир!» Я кивнул. «Безопасность претендентов мы обеспечим. Площадку стрельцы организуют. Можно под это дело даже скоморохов каких-нибудь пригласить. Ну, там, музыку организовать, сбитень горячий, песни хоровые. Вроде все нормально». Один вопрос. Вот только не могу понять, если ваш бава-королевич был великаном, который со змеем Горынычем один на один дрался, а вы потом этим же кладенцом еще в детстве лопухи рубили, то при предположительных габаритах богатыря у него не меч был, а перочинный ножик? Не, Люба, не слушай, а овратник, сорвался было на меня царь. Вот скучный ты человек, Никита Иванович. Всегда умеешь добрым людям всю сказку испортить. Да я же тебе его покажу. Кстати, очень интересно. Охотно привстал я, но едва не упал обратно на лавку. Ноги были еще слабые. Горох сочувственно похлопал меня по плечу, вышел на минуточку дать указание по поводу срочного объявления грядущего турниру и, вернувшись, собственноручно накинул мне на плечи свой парчевый кафтан, нахлобучив на голову стрелецкую шапку. Эд. «Лицо как-нибудь вниз опусти, не дай бог, кто прознает, что ты живой, ведь весь праздник боярской думе на корню испортишь, пусть уж нынче выпьют за упокой, а завтра огорчатся на похмельную голову». Я был слишком слаб, чтобы всерьез ко всему этому относиться, если, по его мнению, так будет милосерднее, ради бога, кушайте на здоровье, не обляпайтесь. Раз уж я не помер, то в какой момент нужно воскреснуть, возможно, не так важно. Воскресну завтра, пусть не говорят потом, что милиция к боярам относится без сочувствия. Под плотным конвоем царских стрельцов, разряженного меня, веселенького гороха, прихрамывающую бабку и подпрыгивающую, как воробушек, царевну торжественно сопроводили вниз в подземелье. Бывать нам там уже приходилось, но не на экскурсии, а по делу. Мы прошли мимо охраняемой казны, потом другим коридором миновали камеры для заключенных, и уже оттуда, еще через две железные двери, вошли под крохотную арку с тяжелым воздухом и запахом затхлости. Вы что ж, антикварный предмет в таких жутких условиях храните? И боюсь, мы этот предмет маслом мажем. Государь щелкнул ключом в замке и, распахнув скрипящую дверку, жестом пригласил нас внутрь. «Чего, мажете-то?» – Первый спросила бабка. «Меч!» – все еще не понимая произошедшего, хмыкнул царь. «А надо бы мозги, чтоб лучше соображали!» Мы трое вышли из помещения, демонстрируя гороху пустую витрину. Никакого кладенца в ней не было. «Украли!» – не поверил царь, опуская челюсть до колена и протирая глаза. «Это вы меня спрашиваете?» Так я тут в первый раз. Но если действительно уверены, что имеет место быть факт кражи, то вызывает милицию. МИЛИЦИЯ! Никитушка, ты перестал издеваться над государем-то. Укоризненно обернулась ко мне Ига, обеими руками прикрывая рот вопящему самодержцу. Мы же милиция есть. Угу, так кое-кто из нас официально умер. Вот сейчас я воскресну и сразу... ОГРАБИЛИ! От резонирующего эхо у меня заложило уши. Я попросил стрельцов увести пострадавшего и попытался взять ситуацию в свои руки. Получалось не очень хорошо. Если честно, уже минут через пять я вновь чуть не потерял сознание. А бабка, потребовав оцепить место преступления, увела меня из подвала на свежий воздух. Как возвращались домой, я уже и не помню. потому что в себя пришел только к обеду в стенах родного отделения. Голова гудела, как самогонный аппарат, в желудке было тоскливо, и какой-то комок метался из угла в угол, время от времени подпрыгивая до самого горла. Бдительный Митя сидел у моей кровати, кормя меня куриным бульоном с ложечки. Моей заботливой домохозяйки видно не было, но, судя по тому, как внизу громыхала посуда, наверное, возится у печи. Проглотив пять или шесть ложек, я почувствовал себя немного лучше и даже сумел сесть. «Докладывай». Эй, не, вы больной, Никита Иванович, вам волноваться нельзя». «Митя, я не больной, я выздоравливающий, докладывай обстановку». «Не, э, не могу, а вдруг вы нервничать начнете, жар опять же поднимется, да и отбросьте тапки прямо тут, а я отвечай». «Митя». «Я тебя уволю, если ты сию же минуту не...» Ой, «Увольняйте, сироту!» Он одним махом выпил весь недоеденный мною суп и рванул на груди красную рубашку. «Все одно в родном отделении жизни нет. Одна, кричит батюшке участковому, покой нужен, не дай бог, взволнуется, в кочерышку превращу. Или кочерышку в морковку, чтобы девки смеялись. А другой, чуть что, уволю, выгоню, жалований лишу, без пенсии оставлю. Да почему я один вечно крайний-то?» Мне пришлось честно ждать добрых минут пятнадцать, прежде чем он утомился и притих. Я поманил его пальцем. Китель, подай, сонь руку в карман, теперь достань деньги. Это зачем-то, на воровство проверять, что ли? Так я вам так скажу. Отродясь, Митька Лобов ничего чужого не брал. И у своих же товарищей в крысятничестве никогда замечен не был. А за недоверие такое. Прямо аж сердце скольнуло. Я ведь от такой обиды, я и самоубиться смогу об стенку. Ежели стена выдержит. Отсчитай рубль мелочью. И дуй в кабак. Удалось вставить мне, пока он держал театральную паузу. Метяй замер с раскрытым ртом, полным патетики. «Куда, батюшка сыскной воевода?» «В кабак. То есть обойди их все и найди трех женихов царевны Марьяны. Присмотрись издалека, что за люди, как себя ведут, чем занимаются и все такое прочее». «Жизни не пожалею, а исполню, только...» «Нет, арестовывать никого не надо. Уловил...» «Так, значит, со... нет. И в доверии никому втираться не требуется. Просто присмотреть». «Ну, легко. Ну, позвольте хоть...» Витя, узнаю, что ты на брудершафт с женихами пил. Я тебя с ними же в пору псуну, как вытрезвитель. Только наблюдение и никакой твоей любимой самодеятельности, понял?» а то. торопливо пятясь к выходу с зажатым в кулаке рублем, похвалился он. «Небось, не, не тупей печки будем, вы обо мне еще услышите!» видите я тебе каждый день слышу, этим меня уже не напугаешь!» Он быстро умотылял на задание, а я повернулся к окну. Во дворе сотник Еремеев за что-то распекал своих подчиненных. У ворот вежливо толклась очередная делегация с черными венками – На этот раз представители персидской диаспоры. А с ними вместе и троицы девиц с Лялиной улицы, местный аналог ночных бабочек с Тверской или Рублевки. Мы были там пару раз с профилактическими рейдами. Видимо, запомнились, раз пришли помянуть и даже не плюнули ни разу. Я осторожно дотянулся до табурета и взял планшетку, вытащил блокнот, освежил в памяти все события сегодняшнего дня. А потом попробовал нарисовать для себя хотя бы приблизительную схему того, как могла произойти кража в царских подвалах. и Изрисовал стрелками и квадратиками два листа, но так ни до чего и не додумался. Записал в столбик все вопросы. Ответов не придумал ни к одному. Кто украл меч? Зачем? Когда? Каким образом? Какой вообще смысл в краже раритетного оружия, если в Лукошкине, да и во всем государстве нет даже такого понятия, как подпольный или свободный рынок антиквариата? Кажется, с этими мыслями я и задремал, потому что проснулся от скрипучих шагов моей заботливой домохозяйки, которая положила руку мне на лоб и еще раз заставила выпить какую-то сладкую настойку. Ну, вот и ладошка, что на поправку пошел, Никитушка. А то, заразу что тебе яблоко травленное подсунул. Я со вас еще своим методом и за все поквитаюсь. Дай только срок. Срок прокурор даст, — привычно отшутился я, прекрасно знаю, что поперек дороги баб становиться не стоит. Вы там не слишком личной местью увлекайтесь. Нам еще и с царской кражей разобраться надо. Ну, что ж там разбираться-то? — насмешливо фыркнула она. «И так все ясно. Опять поди, Козни Кощеевы». «У вас на все виды преступлений один ответ?» «Да он, Янт Никитушка. Он. Больше некому. Покуда тебя стрельцы тайны в телегу нашу укладывали, я чуток на место преступления осмотрелся. Замки отмычкой вскрыты были, царапины мелкие видны, гроб хустальный, где кладенец лежал, камни алмазом резали». А он немалых денег стоит. Да и хороший алмаз еще поискать надо. Внутри все следы трепицы потерты, Ни запахов странных, ни улик никаких не есть. Все чисто. Идеальная кража. Она самая соколик. согласилась Ига. Вот и считай, кто из криминального мира на такой способен. Как не верти, а кроме злодея кощеюшки, и некому. То есть кроме подозрений зацепиться не за что. Ни сучка, ни задоринки. «Тогда получается, что Горох вчера поторопился со своим объявлением турнира. Я закусил губу». «Отменить, надеюсь, не поздно?» «Так мы еще до подвалов не дошли, когда на площади царев указ прокричали. Кто из женихов с мечом кладенцом правится, тому и прекрасную царевну Марьяну в жены. Уж весь город гудит, представления ждут. Интересно же людям». «А заменить?» «Вечта?» «Невесело усмехнулась бабка». Да кто ж нам такой обман простит, Никитушка? Старики, небось, все его помнят. Второго такого нет. Да, получается, его очень вовремя украли. И уж точно не надеялись, что так быстро хватится. Естественно, предположить, что меч был похищен сразу же, как только мы дошли до идеи соревнования женихов, было бы слишком наивно. Тот, кто его украл, должен был очень серьезно подготовиться и наверняка надеялся, что в подземелье Кладенца хватится не скоро. Да, как я понимаю, если бы гороху не взбрело в голову вот прямо сейчас нас им порадовать, а факт кражи этого музейного экспоната никто бы не знал годами. То есть, возможную связь похищения меча и замужества царевны Марьяны стоило смело исключить. Хотя и не хотелось. — Надо побольше узнать о том монастыре, где воспитывалась сестричка нашего государя, — решил я. — И будьте добры, позовите ко мне Еремеева. Надо, чтобы стрельцы проверяли всех, кто попытается покинуть город. Есть маленький шанс, что меч еще находится на территории Лукошкина. — Сейчас кликну, Никитушка. — Только не сюда, я спущусь вниз. Нет ничего хорошего в том, что подчиненные видят начальство валяющимся больным в постели. Фома, конечно, свой человек и все поймет, но нужно уже вставать на ноги. Мне лучше, значит, пора за дела. Ега покосилась на меня, но спорить не стала. Вытерла уголочком платка набежавшую слезинку и помогла мне встать. Митеньку-то, куда отправил? По кабакам. Господи, спаси, помилый, так опять же на бровях приползет. За да что ж ты так с невинным парнишкой-то? Да, я просто попросил его незаметно присмотреться к потенциальным женихам. А ему зачем на них смотреть? Не он же на них женится. Или ты чего противоестественно? Ну, пожелал младшему сотрудничку. Бабуль, когда он меня доводит, я ему не такого желаю, поспешил успокоить я. Но не в этот раз. Обычное служебное задание. Придет пьяным, накажу. Ну, тогда и предупрежу стрельцов, чтобы заранее поруб готовили. «Рассол туда нанесли, воды колодезный, то лупчик-подушечек пару». «Так, минуточку, у нас там вытрезвитель или санаторий?» Ега проворчала что-то себе под нос насчет того, что сгубим же окончательно дитя деревенское на работе милицейской. Но на дальнейшее раздувание конфликта не пошла. Я осторожно спустился по скрипучей лестнице, сел за стол, попросил кота Ваську сбегать за моим блокнотом, и уже через пару минут... Пожимал крепкую руку Фомы Еремеева. В прошлом деле о заговоре черной мессы мы с ним не слабо цапались, даже подрались вроде, но потом друг друга поняли и зауважали. Сейчас я работы отделения без помощи Еремеевцев вообще не представляю. Здоров Никита Иванович. Спасибо, Фома. Жить буду. Присаживайся. Тут дело такое. В двух словах обрисовывать ему задачу я не стал. Еремеев относится к тем доверенным людям, которых стоит снабжать всей полнотой информации. «Горд перекроем», — выслушав меня, кивнул он. вест выезд, будем каждого проверять. А только знать бы, как тот меч выглядит. Ну, чтоб наверняка уж». «Бабуль», — позвал я, — «а вы не в курсе, как выглядит этот царский меч-кладенец? Так откуда мне знать-то?» Пожала плечами наша эксперт-криминалистка, легко ставила на стол тяжеленный самовар. «Про то горох спросить надо, я об этом мече только сказки слышала. Да меч и меч, какая разница?» «Ну, собственно говоря, никакой», – переглянулись мы с Фомой. «Конфискуйте любой меч, которые будут пытаться законно или незаконно вывести за городские стены. Реально?» «Попробуем». Чинно кивнул стрелецкий сотник, вежливо отказался от предложенного чая и, еще раз пожав мне руку, ушел во двор к подчиненным. Ега же присел на табуреточку напротив меня. «Так что делать будем с вывода? Времени у нас мало, не дай бог по городу слух пойдет, что у царя меч-клазинец украли». «А что такого? Это ведь всего лишь музейный экспонат, антикварная древность. Вы же не всерьез полагаете, что в нем что-то есть». — Меч-кладенец для всего народа русского, словно мощи святые, — строго перебила меня моя домохозяйка. — Покуда он в Лукошкине, степняки никогда, Смей Гаранович, не разбудят и на Русь не пошлют. — А коли нет меча, так жди беды. — Вот вы еще раз так протянете, зловеще жди беды, и я окончательно напугаюсь. Давайте-ка поменьше народного фольклора и побольше к делу, окей? — Чего? — В смысле? «Ну, чего? Окей!» okay. Я хлопнул себя ладонью по лбу, в очередной раз мысленно признавая, что дурацкие американизмы здесь не катят, и, переведя тему, честно раскрыл перед Егой блокнот. «Увы, ни одного ответа на заданные вопросы не было и у нее». так же, как не было ни одной серьезной улики, подтверждающей хотя бы косвенное участие в нашем деле печально известного уголовника Кощея Бессмертного. А домыслы к протоколу не пришьешь. Я тебе так скажу, сокол наш участковый, надо бы нам вдруг горять по царевым подвалам пройтись. Может, я старое что и не углядела. А может, и экспер... Эксперт... Экспертизу? Ее, ее окаянную, на морозь непроизносимую произвести. Поискать следы какого-нибудь чародейства, да черной магии. Согласен. Пойдем в ночь. А что это в ночь-то, Никитушка? Ну, днем мне нельзя. Я ж по вашей СМИ версии еще вчера умер. А покойник, разгуливающий по царским подземельям ночью, ни у кого ни вопросов не вызовет, ни паники. Моя домохозяйка взвесила сказанное и кивнула. одобрительно цыкнув зубом. Время до вечера пролетело незаметно. Памятуя совета незабвенного Шерлока Холмса, я старался не думать о предстоящем деле предвзято, и самое главное – не строить никаких версий ввиду практического отсутствия улик. Все те факты, которые считала важными Баба-Яга, подгоняя участие Кащея в свою версию, на самом деле только генерировали все новые и новые вопросы, Ничего не доказывая. Допустим, дверь действительно была открыта отмычками. Но кто их изготовил? Где? К первому попавшемуся кузнецу с таким запросом не сунешься. За предложение отмычки отковать у нас в Лукошке не можно и наковальни и натурально в лоб словить. Значит, их где-то делали тайно по специальному заказу, максимально подходящими под большинство замков. То же самое и с алмазом. Для резки стекла или натурального хрусталя подойдет далеко не любой камень, а местные ювелирные лавки принадлежат иностранцам и торгуют там совсем мелкими алмазиками, уже оправленными в золото, да и то, как правило, в неподходящей для преступных целей огранке. Значит, опять-таки, речь о неслабом специалисте по краже редких антикварных предметов. Есть ли таковые в нашем столичном городе? Очень сомневаюсь. Нет, варья и всякого криминального элемента, разумеется, у нас все еще хватает. Но не того уровня и качества. Что, в свою очередь, увы, но возвращает нас к тому же гражданину бессмертному. Это, может, все. Солнышко плавно укатилось за горизонт, я даже еще успел вздремнуть пару часов, когда моя заботливая старушка с кривым зубом на выпуск осторожно потрепала меня по плечу. Встал я довольно бодрым, отдохнувшим, так, словно и не валялся еще вчера, балансируя между жизнью и смертью. Вот, держи. Баба-яга протянула мне что-то вроде длинного белого балахона. это ваша ночнушка? А тебе что за дело? А ли слишком брезгливый, так не воротинос, она стирная. Нет, но я все равно не буду вашу ночную рубашку надевать. Она женская. Так ты сверху на голову фуражку свою милицейскую надень, оно и незаметно будет, продолжала давить бабка, едва ли не силой облачая меня в это дурацкое одеяние свободного покроя с рюшечками. Да зачем мне все это? беспомощно ныл я, дергая подол. «А если вдруг заметит кто?» «В таком-то виде ты, соколик наш, легко за привидение сойдешь». «С мотором». «С чем?» да «Нет, это я, к слову, Карлсона вспомнил». «Швед, что ли?» «Ну, вроде да. Или датчанин. Я не помню. Давно мультфильм смотрел». Горестно вздохнул я, смиряясь с неизбежным. «Ты уж не серчай, Никитушка. А только фуражечку я тебе тоже мукой обсыпала. Ну, для полной достоверности». Ягава, друзья, на меня практически белый, словно вылепленный из теста головной убор. «Уже после очищу, не переживай». «М-да, спасибо». Митька не вернулся. «С чего бы Раз ты его по кабакам отправил, ты кранешь третьих петухов и не жди. он ноченьку гулять будет. И вот еще». Она достала откуда-то из-за печки небольшой свечной огарок желтого цвета. «Держи, да не потеряй». Это не простая свеча, а волшебная. Вот дунь на нее. И что будет? Опасливо отодвинулся я. Ну, дунь, дунь, не боись. Зажжется, что ли? Да дунь уже! Ага, с нее станется и вспыхнуть каким-нибудь веселым пламенем в потолок. И я без бровей. Ладно. Осторожно вытянув губы, я зажмурился и дунул. Ну, вот видишь, и не страшно совсем. Яга передала мне загоревшуюся зеленым огоньком свечу. «Обратно донешь, погаснет, снова свет понадобится, еще раз дуй». «Ясно, спасибо». Я погасил свечу и сунул ее в карман брюк. «Ну что, сам ты готов, что ли?» «Готов», — уныло вздохнул я. «Ну, тогда и перекрестимся, да и пойдем не спеша шороху на спящие Лукошкина наводить». Хитро подмигнула бабка. Ох, я по молодости и чудила с переодеваниями, бедовая была. Оденусь бывала попом нетрезвым, бороду наклею и ход в сенот поскандальничать. Или по ночи в белом сарафане и с косой на плече вдоль кладбища гуля. Народ до Кондратия веселю. Надеюсь, мне этого делать не придется. Не солидно как-то, чтобы начальник отделения милиции по городу в женской ночной рубашке бегал. Ну, это уж как свезет. Философски пожала плечиками яга. Если заметут, так беги не глядя, только подол повыше подымай, а не то скопайтесь с непривычки». Я подумал про себя, что привыкать к бабушкиным ночнушкам и в страшных снах не хочу, но развивать тему не стал. Не то время, да и смысла нет. Идти пора. Еремеев с дежурным стрельцом уже подогнали телеву к крыльцу. «Так что до царского терема они меня довезут и, если что, подстрахуют по возможности. Должно получиться». Оно и получилось. Своеобразно, конечно, но лучше по порядку. Во-первых, стоило мне выйти во двор, как... Бу <связывая> <связывая> Четверо дежурных стрельцов, включая самого Еремеева, едва не повалились на земь от хохота. Да что они! Надо мной в голос ржала наша тихая рыжая кобыла. «Говори уже, не надо было выходить на люди в женском!» «Ти цахальники!» Довясь от распирающего ее саму смеха, Баба Яга решительно спустилась с крылечка, раздавая подзатыльники направо-налево. «Не видите, разве что батюшка с Искной воевод на тайное задание идет. Опасная жуть. Для того я отделся особым образом, чтобы на привидение походить». Стрельцы на миг притихли, видимо, с трудом представляли себе, куда и зачем можно пойти в таком виде. Не получилось. Поэтому вежливо уточнили. Э -э «Никита Иванович, точно здоровый ли?» С сомнением протянул кто-то. Я чуть не плакал. Бабка быстро свистнула черного кота, и уже через минуту самый любопытный был обряжен в точно такую же ночнушку, а перепуганные сотоварищи сами обсыпали парня мукой. Больше дурацких вопросов не было. конья. Тоже. Примолкла даже кобыла. Видимо, решила не искушать хозяйку на еще одно белое одеяние. «Поехали», приказал я, быстренько забираясь в телегу. Еремеев прикрыл меня сеном, оставив провинившегося стрельца, как есть, охранять ворота, и мы выдвинулись в спящий ночной город. «Горох предупрежден?» по ходу спросил я. «Государь одобрил», тихо подтвердил Фома. Просил с заднего ходу прибыть, ежели что, так он случайных свидетелей в тюрьму посадит. Зачем? А чтоб языками не мололи. Тоже вполне себе вариант, вынужденно признал я. Вроде не первый день в Лукошкине, и царь у нас не глупый, даже прогрессивный по-своему. Однако все мои попытки построить тут правовое государство регулярно летели к коту под хвост. Чтоб не ни делал, честно слово. Но не срабатывает здесь ничего без постоянного контроля царя-батюшки. Ни хорошее, ни плохое. Ни конституционная монархия, Чтоб б ее. Я не жалуюсь, я просто привыкнуть не могу. Куда ни ткнись, а нам государь приказ не отдал. А указ царский еще не оглашен. А без письменной воли самодержца никакс. Тфу. Я плюнул в сердцах. Видимо, неудачно. потому что попал на собственный рукав. Хорошо еще папкиные ночнушки.